Опыт этой дилеммы, вероятно, больше, чем что-либо другое стал для меня стимулом к разработке ДПТ. Сама по себе стандартная поведенческая терапия, а также стандартная когнитивно-поведенческая терапия, которую я применяла, означала, по сути, Непринятие пациентов. Я говорила пациентам, что либо их поведение было неправильным, либо их мышление было в чем-то проблемным или иррациональным. Однако терапия, которая не признавала очевидного дефицита навыков у этих индивидов, не могла их научить. Принятие их боли в некотором плане означало ее непризнание. Это было все равно, что обучать опытного пловца обращению со спасательным кругом, оставляя не умеющих плавать посреди океана, подбадривая их ободряющим голосом. «Вы справитесь! Вы сможете!» Решением проблемы, по крайней мере в ДПТ, стало объединение двух упомянутых терапевтических стратегий. Таким образом, лечение требует от терапевта гибкого взаимодействия с пациентом, которое сочетает пристальное наблюдение за реакциями пациента с постоянным чередованием поддерживающего принятия, с конфронтацией и стратегиями изменения. Диалектическое равновесие, к которому должен стремиться терапевт, заключается в признании разумности переживаний каждого пациента, особенно его эмоциональной уязвимости и отчаяния, и обучения его навыкам, необходимым для осуществления изменений. Это требует от терапевта объединения стратегий признания и стратегий развития способностей, то есть обучения навыкам Напряжение, возникающее за счет чрезмерных колебаний пациента между завышенными и низкими устремлениями и ожиданиями относительно собственных способностей, создает невероятные трудности для терапевта